Глава 13. Мы так и сидели в подвале, уставившись на стопку новых заданий. Радость от успеха выветрилась, оставив только горький осадок и усталость, которая наваливалась свинцовой тяжестью. Грим пытался читать чертежи шахты, но строчки расплывались перед глазами. Хорд дремал, привалившись к стене, и во сне сжимал кулаки. Молчун не двигался, застыв как статуя. Я не знала, сколько прошло времени. Час, два... Желудок сводило от голода, во рту пересохло, но идти куда-то искать еду или воду не было сил. Дверь в подвал Академии открылась с протяжным скрипом, и на пороге появился Соран. В руках он держал большую корзину, накрытую льняной салфеткой, от которой тянуло ароматом свежего хлеба и чего-то мясного. — «Принес вам поесть, — сказал он, оглядывая нашу компанию. — Выглядите так, будто не спали неделю. — Почти угадал мыкнул Хорт, но глаза его жадно уставились на корзину. — Сутки без сна и еды. Совет умеет заботиться о своих работниках. Сорен поставил корзину на стол. Под салфеткой обнаружились коровай хлеба, еще теплого, с хрустящей корочкой, кусок запеченной говядины, нарезанный толстыми ломтями, горшочек с тушеными овощами, кувшин целем и четыре глиняные кружки. Грим и Хорт набросились на еду с энтузиазмом, который я раньше видела только у Лукаса. Молчун ел медленнее, но с не меньшим аппетитом. Я тоже взяла кусок хлеба, но есть не хотелось. В животе ворочался тугой ком тревоги. «Мэй», — Сорен тронул меня за плечо, — «тебе нужно отдохнуть. Пойдем, отвезу тебя домой». «Но завтра новые задания». Я кивнула на стопку бумаг, которая за ночь не уменьшилась. «Шахта, мост, дамба». «Завтра будет завтра. Сейчас ты еле на ногах стоишь». Он был прав. Руки дрожали. Перед глазами все плыло, а мысли путались, как нитки в неумелых руках. «Идите», — Грим махнул рукой, не отрываясь от еды. «Мы тут справимся. Хорт начнет расчеты для шахты. Молчун подготовит инструменты. Отоспись и возвращайся завтра». Я кивнула, слишком уставшая, чтобы спорить. Попрощалась со стариками и вышла следом за Сороном. В коридорах Академии было пусто. То ли время позднее, то ли маги избегали этого крыла. Наши шаги гулко отдавались от каменных стен. Факелы горели через один, отбрасывая длинные причудливые тени. «Совет доволен результатом», — сказал Соран, когда мы поднялись на первый этаж. Клан Флеймхард прислал официальную благодарность. Три деревни, которые должны были сгореть, стоятся лёхонькие. «Но...» — он покосился на меня. «Почему ты думаешь, что есть «но»?» «Потому что ты хмуришься так, словно съел лимон». Соран помолчал, пока мы проходили мимо группы студентов в красных мантиях. Те расступились, прижимаясь к стене, и проводили нас настороженными взглядами. «Что-то не так», — произнес он наконец, когда мы вышли на улицу. Карета уже ждала у ступеней, все та же, с гербом Инквизиции. «Я не могу объяснить точно. Просто чувствую. Совет что-то темнит». «Темнит? В каком смысле?» Слишком много закрытых совещаний, слишком много шепота за моей спиной. Он помог мне забраться в карету и сел напротив. Галин вернулся из своей поездки, но никому не говорит, где был. Сирена дважды встречалась с кем-то в городе тайно под покровом ночи. Тирион нервничает больше обычного. «Может, это не связано со мной?» «Может». Он не выглядел убежденным. «Но я хочу, чтобы ты была осторожна. Не доверяй никому из совета. Никому, кроме...» Он осекся. «Кроме тебя?» Соран криво усмехнулся. «Я хотел сказать, кроме себя самой. Но, да, мне тоже можешь доверять». Карета тронулась. Я откинулась на спинку сиденья, глядя в окно, но мысли были далеко, в подвале академии, где остались трое стариков. Соран, заговорила я, не оборачиваясь. «Грим, Хорт и Молчун. Ты говорил, что их отпустят под мою ответственность, что они станут сотрудниками моего отдела». «Да». Так и было обещано. Тогда почему им запрещено покидать территорию Академии? Пауза. Я повернулась и увидела, как напряглись его плечи. «Откуда ты знаешь?» Грим рассказал. Я смотрела ему в глаза, не отводя взгляда. «Шаг за ворота и обратно в подземелье. Это не свобода, Соран. Это та же тюрьма, только с матрасами вместо соломы». Он отвел взгляд первым. «Я не знал, что ограничения настолько жесткие». Мне сказали временные меры, пока совет не убедится в их лояльности. Временные? Они сидели в камерах годами. Теперь будут сидеть в подвале Академии, тоже годами. Мэй. А что будет со мной? Я подалась вперед. Сегодня я полезна, чищу канализацию, спасаю деревни. А завтра? Когда совет решит, что я слишком много знаю, слишком много умею, меня тоже запрут временно? Сорон молчал, и это молчание было красноречивее любых слов. «Я хочу, чтобы они жили у меня в башне», — сказала я. «Там хватит места для всех, а также есть своя мастерская. Они смогут работать нормально, а не в том крысином углу, который совет называет отделом». «Совет не согласится». «Потому что башня не пускает магов», — хмыкнула я. Соран, совет выполнил свои обещания. Открыл отдел, выделил для меня жилье, но тебе не кажется, что это какое-то издевательство?» Соран долго молчал. За окном проплывали улицы Венгарда, залитые предвечерним светом. Прохожие спешили по своим делам, торговцы сворачивали лотки, в тавернах загорались огни. «Я постараюсь», — сказал он наконец. «Поговорю с советом. Не обещаю, что получится, но постараюсь». «Спасибо». «Не благодари», — он криво усмехнулся. «Еще неизвестно, чем это закончится. Кстати, Сорен вдруг переменил тему, и голос его стал мягче». «Моя сестра хотела бы с тобой познакомиться. И Пенни тоже». «Пенни?» Я не сразу вспомнила. «Твоя племянница?» «Да, та, которую ты спасла». Он чуть улыбнулся. «Птица...» Пенни не расстается с ней ни на секунду. Я вспомнила ту историю. Пенни — девочка с неконтролируемым магическим даром. Выбросы силы, которые она не могла сдерживать. Механическая птица отца выпила лишнюю магию, стабилизировав ее состояние. С тех пор выбросов не было? «Ни одного», — сорон покачал головой. «Целители говорят, что птица каким-то образом регулирует ее магический фон, отводит избыток энергии, прежде чем он накопится до критической точки». «Отец знал, что делал», — сказала я тихо. «Он был гением», — сорон посмотрел мне в глаза. «Как и ты». «Я отвела взгляд, чувствуя, как теплеют щеки». «Я бы с радостью встретилась с ними, с твоей сестрой Пенни». Я передам, они будут счастливы. Башня встретила меня с знакомым холодом каменных стен и запахом пыли, который, несмотря на все наши усилия, никак не хотел выветриваться. Но теперь здесь было и другое. Тепло от камина, аромат готовящейся еды, голоса. «Мэй!» Лукас вылетел мне навстречу, едва я переступила порог. Врезался в меня, обхватил руками так крепко, словно боялся, что я снова исчезну. «Ты пропала на целые сутки! Мы волновались!» «Прости, малыш». Я погладила его по голове. Было много работы. «Тара сказала, что ты, наверное, опять забыла поесть и упала в обморок где-нибудь в подвале Академии. А я сказал, что ты не такая глупая, но она все равно хотела идти тебя искать, и мы чуть не поругались. Но потом...» «Лукас!» — голос старый раздался из кухни. «Дай ей хотя бы войти!» Арчанка появилась в дверях, вытирая руки о передник. Лицо ее было спокойным, но в глазах я заметила облегчение. «Живая», — констатировала она. «Уже хорошо». «Есть будешь?» «Буду». Мы прошли на кухню. Здесь было тепло и пахло чем-то вкусным. На столе стояла миска с дымящейся похлебкой, хлеб, кувшин с водой. «Рассказывай», — велела Тара, усаживаясь напротив. «Где была? Что делала? Почему сутки ни слуху, ни духу?» И я рассказала. Про грима, хорта и молчуна. Про заваленный хламом подвал, который должен был стать моей лабораторией. Про инструменты отца, которые старики узнали с первого взгляда. Про огненный источник, который чуть не уничтожил три деревни. И устройство, которое мы собрали за одну ночь. «Сработало?» — спросил Лукас, затаив дыхание. «Сработало». «Ух ты!» — он подпрыгнул на месте. «Вы спасли три деревни! Это же... это же как подвиг! Как в сказках про героев!» Это была работа, поправила я мягко. Просто работа, которую нужно было сделать. Когда миска опустела, усталость навалилась с новой силой. Глаза закрывались сами собой. «Иди спать», — велела Тара. «Мы с Лукасом уберем». «Мне нужно еще...» Я попыталась вспомнить, что именно мне нужно, но мысли расплывались, как чернила в воде. В мастерскую за инструментом забыла кое-что. «Завтра заберешь». «Нет, сейчас, это важно». Путь в подвальную мастерскую я преодолела на автопилоте. Спустилась по узкой лестнице, толкнула скрытую панель, прошла по коридору мимо полок с инструментами. Взяла со стола набор отверток, который хотела завтра отнести старикам. Они восхищались работой отца и просили показать еще. И уже собиралась уходить, когда краем глаза заметила мерцание. Латунная пластинка экран лежала на верстаке, там, где я оставила ее несколько дней назад несколько дней она была темной неактивной, но сейчас по ее поверхности пробегали волны света, складываясь в размытую картинку паук шпион я совершенно забыла о нем сердце ёкнуло. я подошла ближе и активировала экран полностью. изображение стало четче темная улица покосившееся крыльцо знакомая дверь и женщина она стояла на пороге того самого дома, который соран нашел пустым темный плащ с капюшоном, но лицо открыто. Тоже же худое, немолодое лицо с глубоко посаженными глазами, которые я видела в первый раз. Женщина огляделась по сторонам, словно проверяя, нет ли слежки. Потом открыла дверь и скрылась внутри. Усталость как рукой сняло. Я схватила экран и бросилась наверх. «Тара!» Арчанка вскочила из-за стола так быстро, что опрокинула табурет. В руке уже блестел нож, рефлексы воина, который привык спать в полглаза. «Что, нападение?» «Нет». Я сунула ей экран. Смотри, та женщина вернулась. Тара уставилась на мерцающую пластину. На экране женщина шла по темному узкому коридору. Мне нужно туда, сказала я. Ты с ума сошла! Тара схватила меня за плечо. Ты еле на ногах стоишь. Соран велел ничего не предпринимать без него. Соран не знает, что она вернулась. Пока я буду его искать, она снова исчезнет. Я высвободилась из ее хватки. Я не собираюсь ввязываться в драку. Просто посмотрю, послежу, может, узнаю, кто она такая. Тогда я иду с тобой. А Лукас? Тара оглянулась на мальчика, который стоял в дверях кухни с круглыми от волнения глазами. Я могу остаться один, — выпалило. Я уже большой, и механизмы меня защитят, правда же? Словно в ответ на его слова, из темноты коридора выпал с мой паук-телохранитель. Он подошел к Лукасу и встал рядом, глядя на нас красными глазами. Следом появились еще двое, поменьше, из тех, что разбрелись по башне после моего знакомства с ними. «Видишь?» — Лукас погладил паука по латунной спине. «Они присмотрят». Тара колебалась. Я видела, как борются в ней два инстинкта — защитить меня и защитить мальчика. «Двери закрыты», — сказала я. «Башня не пускает чужаков, он в безопасности». «Ладно», — процедила она наконец. Но если что-то пойдет не так, мы разворачиваемся и уходим без споров. Договорились? Договорились.